Глава 21. Новые жильцы. Размышления были прерваны Димкой, просочившимся в комнату. «Закрывай на щеколду дверь и иди сюда. Я жутко соскучилась, так что будем обниматься. Пока мальчик справлялся то ли с вредной щеколдой, то ли с трясущимися руками, я вышла из-за стола и подкралась к нему. Стоило тому обернуться, как он тут же оказался в моих крепких объятиях». «Ну, наконец-то!» Почувствовав детские руки на своей шее, я сразу как-то расслабилась. У нас все хорошо. Привет. Привет. Дима внимательно разглядывал мое лицо и, словно чего-то не находил. Раньше ты была красивее. Да и ты Рыжий, мне нравился больше. Подмигнула я и взлохматила его волосы. Ребенок теперь выглядел совсем по-другому. Сейчас передо мной стоял мальчишка лет 12. темные волосы средней длины скрывали уши и высокий лоб. Зато зеленые глаза сияли озорством, но с прямой, без горбинки. «Рассказывай, как у тебя день прошел?» «Нормально», — Димка повел плечом. «Без особых приключений. Подружился с Бионом и уже напросился к нему в команду». Я хмыкнула. «Рыбалка в другом мире, что может быть лучше?» «Удивительно то, что если у меня от воспоминаний Эмили остались крохи, то Димка знал всю подноготную Шона. Странно это, но, может, все из-за того, что они...» В разных весовых категориях. Ведь Шон был, грубо говоря, оборванцем с улицы, в отличие от той же Эмилии, которая имела статус «Связи и деньги». «Лиза, я хочу в школу, но мне страшно», — огорошил меня Димка. «Вдруг опять побьют?» Пришлось подавить тяжелый вздох. Ситуевина, однако. Шон явно тянулся к знаниям, а Димка еще на земле был одним из лучших учеников. Не зря его отправляли на городские областные олимпиады и конкурсы от школы. «Одна личность накладывается на другую». «В школу ты не пойдешь, строго ответила я, стараясь удержать самое серьезное выражение лица. Выждала немного, но, не сдержавшись, улыбнулась и уже совсем другим тоном продолжила. «Мы свою школу сделаем. Ты мне в этом поможешь». Детская личка вытянулась от удивления. Все же у Шона были в голове мизерные знания, так что Дима с интересом разглядывал новые учебники. «А что я должен буду сделать?» У вас в приюте было много развивающих игр для тех, кто еще не ходил в школу. К сожалению, я далеко не все их запомнила. Зная, что была настольная игра с кубиками, можно также вести игры «Родной край» и «Итажики». А Викторина? Тут мне вспомнилась картинка из одной телепередачи, где ведущий говорил участникам, «Вы слабое звено, прощайте». Почему бы нет? Упростить ее для детей можно играть. Отличная вещь для проверки знаний. Сделаем. Согласилась я с идеей. «А еще мы в школе играли в русское лото. Там достаешь бочонок, а тебе учительница задает вопрос под выпавшим номером. Если ответишь правильно, получишь два балла, а если нет, вопрос переходит другому, но уже за один балл. Только нас в школе было мало, а тут столько ребят!» Димка присвистнул. «Понадобится много бочонков и много вопросов». Я же продолжала развивать идею, но уже мысленно. «Еще можно давать дополнительный балл тем» кто сможет правильно назвать номер выпавшего бочонка и вопросы не читать, а сделать карточки наподобие таро, пронумеровать на лицевой стороне, а на изнанку каждый раз приклеивать бумажку с новым вопросом. Постепенно можно давать баллы из за чтение. В общем, в одной игре можно изучать сразу и математику, и чтение, а игры делать тематическими. Сегодня, например, на знании флоры и фауны, завтра на историю государства, законы и так далее. Фантазии есть, где разгуляться. Ну, просто здорово. Ты молодец, я такой игры не знала. Если еще что-то вспомнишь, обязательно рассказывай. Тут ребят вообще ничему не учили, так что им все твои идеи будут интересны. А считалки какие-нибудь помнишь? Ага. Давай диктуй, а я запишу. У меня уже тут свой список игр имеется, но чем больше, тем лучше, правда ведь? Через полчаса Димка убежал. Спустя какое-то время я услышала через открытое окно стук копыт и лошадиное ржание нам в гости приехал Мартин верхом на красивом жеребце. «Привет!» – поприветствовал я мага, стоящего рядом с конем и держащего его под узцы. «Откуда такой красавец? Твой?» Остановившись на расстоянии вытянутой руки перед конем рыжей масти, я протянула руку и, затаив дыхание, погладила шею животного. Потрясающее ощущение. «Привет! Знакомься, это мой друг Гросс!» Маг легонько похлопал коня по шее. Солжский, чистокровный. К сожалению, за последние два года я редко его навещал, но напарник по службе за ним присматривал. Безумно красивый. А еще умный. с каковыми качества и выносливость выше среднего. А вот за что я его особенно люблю. За маневренность на узких улочках и послушание. В городе очень актуально. Так что при моей работе это очень ценное умение. Пока болтали, на улицу выскочили дети. Увидели коня и с огромными глазами окружили мага. «А правда ли это солшеский чистокровный? А как быстро он скачет? А можно прокатиться?» И еще задали миллион разных вопросов. В это время к нашему дому подъехал конный экипаж дедушки Ульха. Как истинный джентльмен, он открыл дверцу и помог пышной Василии выбраться из кузова. Следом за женщиной спрыгнул на землю мальчик с интересом глядящий на моих воспитанников. Детский гомон резко прекратился. «Ну, чего уставились? Помогите мне лучше вещи перенести в дом. Не видите, что ли, повариху я вам привез. А то, понимаешь ли, застыли, как истуканы, рты разявили. Тьфу, они мужики!» Немного ворчания дедушки Ульха, и на улице не осталось ни вещей наших гостей, ни самих детей. Попросив Василу и ее мальчика следовать за мной, я скрылась в доме. Но нам переступить порог... Как несколько пацанят прошмыгнули мимо обратно на улицу. Видимо, красивый породистый скакун не давал детской фантазии покоя. Как добрались, Васила? поинтересовалась я, пока вела новую прибывших в сторону жилых комнат. Без проблем. Правда, Ульху пришлось немного подождать. Я потратила кучу времени, чтобы найти на улицах городу Корку. Что-то мне подсказывало, что дедушка Ульх был вовсе не против опоздания Васила. «Простите, что вы искали?» «Меня так зовут, леди», – представился мальчишка, что прибыл вместе с поварихой, и сейчас семенил между нами, держа руки в карманах заштопанных штанов. «А какое у тебя полное имя?» «Коркариш, но это сложно. И все ребята меня зовут просто Корка». «Имя действительно не из легких, однако звучит очень интересно. И тебе не обидно?» чего обижаться?» – хмыкнул парень. Это ведь просто имя укоротили, а не обидное прозвище придумали. Да уж, в чем-то он прав. А уж если оно еще и приклеится к тебе намертво на всю жизнь. А можно я сокращу имя иначе и буду звать тебя, к примеру, Кариш, Или просто Риш, как тебя? Мне нравится. С энтузиазмом отреагировал мальчик. Тогда договорились. А меня зовут леди Эмилия фон Риштар. Наши ребята обращаются ко мне... «Просто леди Риштар или леди управляющая?» Представилась в ответ, завершая разговор. Найти комнату Василы и Риши не составило труда. Ориентиром послужили две воспитанницы, проскользнувшие мимо нас со стопками постельного белья в руках и скрывшиеся за одной из дверей. «Девочки, вы закончили?» Я прошла за ними и принялась осматривать комнату. «Две кровати, у одной из которых стоит тумбочка, а над другой висит полка». Матрасы тонюсенькие, подушки одеяла не намного лучше. Поверх сложены стопки постельного белья. У стены точно такая же парта, как и у воспитанников. На столешнице составлены тюки с вещами. «Только постельные не расстелили, а так все сделали, леди управляющие». «Спасибо, можете идти. Думаю, с постельным бельем наши гости справятся самостоятельно». Девчонки тут же ускакали, но я успела заметить обмен любопытными взглядами между ними и Каришем. «Васила, проходите сюда». Я дождалась, пока женщина осмотрится. Знаю, что комната далека от идеала, но прошу первое время потерпеть. Думаю, через месяц мы обзаведёмся и новой мебелью, и нормальными постельными атрибутами. Кстати, у вас нет на примете швеи? Думаю, корку и так все устраивает, а я вполне могу и потерпеть, не переживайте. А по поводу швеи, что ж вы раньше не спросили, еще в городе? Возможно, уже и нашли бы. Есть у меня несколько знакомых, которым нужна работа? Примут только на таких же условиях, как и вас. Это что касается обучения детей. Сразу предупреждаю, модистки нам не нужны. Нам бы простую женщину, что умеет обращаться с иголкой и швейным станком. Работы много, прохлаждаться будет некогда. Поняла, леди управляющая. Васила кивнула. Я подумаю, а завтра, если что, дам вам... Адреса моих знакомых». Решив для себя, что все рабочие моменты мы обсудим утром, я удалилась из комнаты, оставляя Василу и Риша распаковывать вещи.